Глава пятая. Встречи. Алиса. Свободных мест в зале почти нет. Точнее, визуально они и есть, но их все уже кому-то заняли. Прямо целыми рядами. «Алиска!» – вдруг раздается радостная справа от меня. Оборачиваюсь на голос и вижу девочку, с которой познакомились на Олимпиаде по-английскому. Наши столы были соседними, и четыре часа мы поддерживали друг друга как могли. Катер! Улыбаясь, протескиваюсь ближе, видя рядом с ней свободное место. «Можно?» – киваю на него. «Конечно!» – восклицает она и понижает голос. «Представляешь, я так боялась опоздать, что приехала на час раньше!» – хихикает. «Потому и сесть успела. А эти?» – она делает выразительную паузу. «Специально с первоками рядом не садятся. У них тут правила свои какие-то странные. Чуть ли не дедовщина. Но меня разве напугаешь дедовщиной?» – снова хихикает. «А почему не напугаешь?» Интересуюсь, опускаясь на сиденье. «Ну, у меня же сестра старшая здесь учится. Председатель совета, почти что королева», ехидненько объясняет она. «Понятно», — улыбаясь, качаю головой. «Тогда ничего не страшно, это точно». «А ты как? Тоже на бюджет? Просто помню, ты так плакала, что не выиграла, мне даже стыдно стало». «Смущаюсь». «По экзаменам прошла», — отвечает моя знакомая. «Ну и папа, наверное, сжалился и ректору позвонил» подкатывает глаза. «Так что я никогда не узнаю, умная на самом деле или просто мозгосодержащий продукт». «Перестань», – улыбаюсь ей в ответ. «Ты говоришь на английском лучше меня». «Это из вредности», – объясняет Катя. В классе пятом заговорила, чтобы понимать, о чем Варвара по телефону треплется, а потом ее родителям закладывать. «То есть у вас война», – подвожу я итог. «Просто цирк с конями», – подтверждает моя знакомая. Она в детстве так сильно меня ненавидела, что всем говорила, что меня подкинули цыгане. И я родителям не родная. Кошмар. Качаю головой. М да, это у нас с сестрой все оказывается еще неплохо. Мои мысли о наболевшем прерывает музыка из колонок. Начинается. Толкает меня в бок Катя, и мы переключаем свое внимание на сцену. Торжественная часть линейки длится недолго. Ректор говорит приветственное, как и полагается в таких случаях, помпезное слово. Дальше выступает парочка проректоров. Какой-то мужчина рассказывает о пожарной безопасности, напоминая, что за прослушанную информацию нужно обязательно расписаться в журнале. Творческие руководители представляют свои коллективы и приглашают на прослушивание, а дальше идет несколько концертных номеров. — Хочу на театральный записаться, — шепчет мне на ухо Катя. — Пойдешь со мной? Не знаю, пожимаю плечами. Можно, наверное? Спустя сорок минут очередь доходит до выдачи студенческих. Мы с Катей внимательно ждем своей фамилии и, наконец, получив заветные синие книжечки, позволяем себе немного расслабиться в общей суете. После освобождения из жаркого актового зала мы, как порядочные студентки, фотографируем расписание и даже успеваем проинспектировать столовую, выпив по стаканчику вонючего кофе. «Давай завтра перед парами встретимся», – предлагает моя знакомая и открывает дверь, пропуская меня на улицу первой. «Давай». Успеваю я отозваться и тут же замираю, увидев, как на парковке останавливается красная спортивная машина. К ней тут же со всех сторон стекаются парни и девушки. Торжественно так, будто Ричарда Гира встречают или Джулию Робертс, только без транспарантов. Я чувствую, как по позвоночнику прокатывается волна нервного холода. Этого же не может быть. Мало ли на свете богатых людей на красных машинах. Но какое-то шестое чувство подсказывает мне, что это явно не дежавю. Это... Я потрясенно смотрю на парня, что выходит сейчас из машины и здоровается со своими приятелями. Не может быть он. Величко пожаловал. Прямо над духом озвучивает мою мысль Катя. Арсений. Ну да, где же ему еще учиться? Хмыкает. Ты его знаешь? Шепчу и чувствую, как сердце замедляется, а язык от волнения становится сухим. Щеки вспыхивают от воспоминаний моего позора, а еще поцелуя. Первого, взрослого, от которого я потом не могла уснуть до утра, убеждая себя, что мне совсем не понравилось, что это просто нервы, и я волнуюсь за сестру. Кто вообще разрешил людям так в живого человека губами тыкать? В нашем доме отвечает на мой вопрос катя фамилию величка нельзя произносить как имя сама знаешь кого делает страшные глаза почему спрашиваю но уже в принципе догадываюсь потому что год назад варварушка пала к ногам великого и прекрасного арсения бревнышком он периодически ее попиновал а потом устал и выбрал новое бревнышко хмурюсь хм, хм, хм, и как объяснил да никак пожимает плечами катя Я думаю, что это типа спорт, жажда нового, адреналин. Они же все без него жить не могут. Да уж. Говорю шепотом и инстинктивно ускоряю шаг, боясь, что Арсений вдруг поднимет глаза от выпуклых прелестей девушек, которые облепили его машину, и увидят меня. Алиса, да ты шутишь. Зачем ему глаза поднимать? Давай через арку пройдем. Предлагаю я Катя. Так быстрее до остановки. Ну ладно. С сомнением соглашается она. «Выдыхаю я только тогда, когда оказываюсь за углом института». «Чего так разнервничалась?» «Он и думать про меня, скорее всего, забыл. Не узнает». «Ты чего загрузилась?» – весело спрашивает меня Катя. «Величко понравился?» «Нет. Что ты?» «Мне кажется, я отвечаю на этот вопрос слишком эмоционально и поспешно. Что-то голова разболелась просто». «Понятно». Кивает моя знакомая и, видимо, тактично решив меня не доставать, опускает нос в телефон. Ее маршрутка подходит первой. Мы прощаемся до завтра, решая встретиться за полчаса возле фонтана и выпить кофе.